Интерлюдия Элиса На улице бахает выстрел, и Элиса подпрыгивает в постели. Леона стали показывать часто, и она спала в промежутках, когда сюжет был о рамоне. Вот и сейчас, вымотавшись и распереживавшись, уснула на диване прямо в одежде. Да чего же невыносимо было смотреть, как враги пробираются под землей в крепость, когда защитники обороняют стены. Она, кажется, даже кричала от бессилия, посылала мысленные сигналы, готовая поверить во что угодно, лишь бы это спасло Леона. Леон-то остался жив, но крепость его команда потеряла, к тому же погибло три бойца, в том числе рыжий парень, Эристан. Он нравился Елисе, она расплакалась, но так уснула. Сейчас по телевизору показывают людей Рамона, сражающих погоню за Леоном. Рамон рвет и мечет, потому что куда-то подевался некий Сандрина, а он обещал провести к убежищу, где прячется ли он. Элиса и не помнит, что это за Сандрина. Вроде бы молчаливый мужик в плаще, боящийся солнца и не снимающий капюшон. Но сейчас ее больше настораживает грохот выстрелов на улице. Спрыгнув с дивана и, бросив взгляд на экран, она спешит к Тиуртию, на ходу отмечая, что уже полдень. И она потеряла связь со временем. Хозяин в кабинете смотрит на изображение с четырех уличных камер, оборачивается на вздох распахнувшейся двери. По одну сторону стула от него стоит автомат, по другую — плазменное ружье. «Что происходит?» — спрашивает Алиса. Он кивком приглашает ее подойти. «Смотри и сама». «Ей страшно». Люди снаружи так кричат, что аж сюда слышно, но на цыпочках она приближается к Тевуртию. По улице течет толпа. Тысячеглавая биомасса с флагами, символами. Некоторые головы то останавливаются, то движутся по кругу, словно попали в водоворот. Толпа окружила дом, затаилась под опасность зверем. Одновременно в нескольких местах гремят взрывы, И под вздох Тивуртия — сволочи! Головы сперва колеблются, потом приходит движение. Вдалеке появляется ряд флайеров из внешнего патруля, грохочут усиленные громкоговорительными голоса, но слов не разобрать. «Ты умеешь обращаться с флазмаганом?» — спрашивает Тивуртий. «Знаю как, но ни разу не стреляла», — отвечает она после секундного промедления. «Надеюсь, и не придется». На стене установлены огневые точки, реагирующие на движение. Но если люди ворвутся в дом... Он протягивает Элисе плазменный пистолет. Они же придут прятаться, вертя в руках оружие и вспоминая, что и где, говорит Элиса. Некоторые, да, придут прятаться. Но другие крушить, грабить, насиловать. Среди мирных демонстрантов полно криминальных элементов с первого уровня. Да и без них во время бунтов в людях просыпается звериное. На поверхность поднимается бурая пена. Те, на кого не подумаешь, превращаются в маньяков. Потому правильно убить всех, кто попытается залезть в дом. Элиса изо всех сил надеется, что воспользоваться позмоганом ей не придется. Она сомневается, что сможет кого-то убить. Снова бахают выстрелы, и толпа, колыхнувшись, бросается от полицейских флаеров. Оборванец с обрезом лезет на стену, и звучит предупреждение, что будет открыт огонь. Но демонстрант подтягивается, перегибается через стену, и его прошивает очередь из турелей. Раскинув руки, он падает во двор. Схватил автомат, Тевурти напряженно вглядывается в экраны. Второй, желающий спрыгивать обратно в толпу, которая несется прочь, оставляя за собой покалеченных и трупы. Элиса сопереживает полицейским, ведь Леон работал во внешнем патруле. Черные блестящие флайеры движутся плотным строем, прикрывая колесные броневики со щитами, напоминающими отвал у бульдозера. За военными движутся труповозки, медицинские машины и фургоны для заключенных. — У них тюрем не хватит, — облегченно выдохнув, — говорит Тевурти, — поворачивается к Алисе. Хорошо, что я превратил дом в маленькую крепость, как чувствовал. — Леон потерял крепость, вы видели? — спрашивает Лиса. Иристан погиб. Что теперь они будут делать? Он ведь вернется. Мы ведь увидимся. — Конечно, мило. Не сдержав порыва, Тевурти ее обнимает, а сам смотрит на экран, где медики грузят задавленных людей в труповозке. И ему безумно хочется закрыться где-нибудь в бункере и пересидеть там, пока бог перемен напьется человеческой крови. Приняв душ, лиса делает чай и садится в кухне перед экраном, где Рамон выстрелил своих бойцов и орет, брызжа слюной. «Куда подевалась эта тля, если узнаешь, что с Андриной кто-то из вас зарезал, закопал четвертую?» А ведь так и есть. Вы его устранили, потому что я пообещал ему третье место в фаворитах. Вот же суки!» Заложив руки за спину, он расхаживал перестроен. Часть его сговорившихся бойцов начинают оговаривать самого сильного здоровяка. Тот оправдывается, но получается у него не очень. Рамон, оказывается, не дурак и распознает ложь. В конце концов он заминает конфликт и снаряжает два отряда прочёсывать окрестности, один из них посылает на запад. О том, будут ли обыскивать мне, не говорится ни слова, чтобы держалась интрига.